Первым умолкло ружье. Сергей жаловно заскулил, зажмурился и отвернул в сторону лицо. Однако монстр не обратил на него внимания, двинулся на грохот карабина, поднял лапы. «Щелчок!» — все, обойма кончилась. Виктор закричал, схватил Сайгу за ствол, размахнулся, ударил порождение ночи по голове. И от взмаха лапы кувыркнулся далеко в угол. Наконец закричала Игорита, втягивая голову, пытаясь перебраться за скамью. Однако лапа опустилась на ее плечо, рванула к себе. «Нет!» — Виктор попытался встать, но ноги его заплелись, и он упал лицом вниз. Женщина крутилась, пыталась вырваться било чудовище слабыми кулачками выло раненой белугой но сделать ничего не могла трещала ткань блузки, с ног слетели туфли во всем этом бедламе только олег остался сидеть на своем месте он никак не мог совместить и в голове два несочетающихся друг с другом факта наличие неуязвимого для пуль, гигантского мохнатого монстра и полное спокойствие примотанного к запястью креста. Однако тварь уже протащила свою жертву половину пути к выходу, а потому ведун сделал единственное, что мог сделать. Поднялся, обогнул стол и выпрямился в дверях. Монстр низко зарычал, угрожающе вскинул лапу олег кивнул и вытянул саблю ну что обезьяна потанцуем тварь замерла покачалась на месте наклонилась вперед и зарычала еще громче беду вскинул клинок уперся им в горло чудовища, мягко нажал показывая серьезность своих намерений уродец поначалу вроде даже не почувствовал боли но уже через пару секунд отпрянул, отпустил гориту и ринулся вперед, пытаясь дотянуться до головы Олега. В середину привычным, наработанным долгим опытом движением, отбил выпад врага, чуть приседая и делая нырок вперед, потянул оружие за собой и широким взмахом рыбанул монстра поперек груди. Тот попятился, словно его грели дубиной. Крутанулся, тихо простонал и, подхватив скамью, метнул ее в окно. Стекло посыпалось сверкающим ливнем, а незваный гость прыгнул на скамью, наполовину вылезшую наружу, сделал два шага и скакнул в проем. «И это все?» Олег, так толком не вступив в бой, не выплеснув свой адреналин в жестком поединке, Испытывал одно разочарование. «А как же мы?» «О, Боже!» Горита, усевшись на полу, закрыла лицо руками и заплакала. «Я так, я так, я уже подумала...» «Ого!» Поднес клинок к глазам в середину. «Оказывается, у нашего потустороннего друга есть кровь». «Правда?» Поднялся на ноги тюлень. «Так он теперь под ранок?» «Эх, сейчас бы по его следу. Вот только у нас ни фонариков, ни собак. Утром!» «Что, Олега, утром его добьем?» «Если догоним». Олег вытер клинок салфеткой и убрал в ножны. «Что у этого чудовища хорошо получается, так это драпать». «А куда он с острова денется?» «На рассвете и возьмем...» «Хот, блин! Этот паразит, похоже, всем аппетит испортил!» «Думаю, нужно брать водку, пиво и подниматься наверх!» «Урсула, прихвати лучше чего-нибудь перекусить!» Скомандовал Середин. «Вячеслав Григорьевич, пошли! Сквозняк тут!» «И в окно! Неведомо, кто влететь может!» Место тут больно странное. Как бы сюрприза не случилось. Восстанавливать баррикаду на первом этаже мужчины не стали. Какой смысл, если все равно окно нараспашку? Но лестницу завалили на совесть. После чего еще около часа сидели компанией прямо на ковре, доедая холодец и заливное. Печеную форель и копченого судака, и все это под водочку и терпкое немецкое вино. Теперь, когда стало ясно, что чудовищного монстра можно без труда прогнать, а то и зарубить, настроение у гостей ски та явно улучшилось. Первыми закончились свечи. Вместе с ними угасла и вечеринка. В темноте не нальёшь толком не закусишь, да и собеседников во время разговора все же видеть приятнее. Люди разошлись по номерам. Антиквару середин сотворил вокруг кровати защитный круг, настрого приказав до утра его не пересекать. Потом начертал такой же у себя в номере, заговорив его после того, как арабыня нырнула в постель. И чтобы Точно ни о чем не беспокоиться, закрылся одеялом с головой. Спал Селедин на этот раз крепко, но недолго. На рассвете с первыми лучами солнца тюлень тронул его за плечо. «Собирайся, герой!» — шепнул он. «Уже светло! Пошли чуду-юду искать, пока следы никто не затоптал».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 он первыму спустился с крыльца повернул влево дома он удирал по прямой пошли может заметим следы корови минуты три они топали уставившись глазами в землю потом тюлень свистящим вистящим шепотом спросил олегка ты куст шиповника за кривой сосной видишь бедун поднял голову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 Да и куда ему было одеться? До берега оставалось всего полсотни метров. «Стой, идиот!» — окликнул чудище ведун. «Не мучайся, умрешь уставшим!» Зверь выскочил на прибрежные валуны, развернулся возле выпирающего метра на три на камней. «Из этой груды?» Одно за другим выбрались еще два чудовища. — А, вот оно что! — замедлил шаг средин, сбросил с плеча ружье, чтобы не стесняло движение, вронил на землю, рыбанул клинком в воздух. — Так оно даже повеселее будет. Вы только не убегайте, хорошо? А то гонятся потом за каждым.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 «Один? Да будь ты проклят!» Олег бросил саблю на землю. Тюлень тут же пинком отбросил ее в сторону, один из монстров наступил на клинок ногой. Сергей же зашел вперед, не отводя черного ствола стечки на цели. «Как ты мне надоел, Олега! Ты бы только знал! Лезешь со своей отвагой,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 Вытряхнул банки и пакетики с зельями, документы. Зачерпнул болтавшиеся на донышке деньги. Подонок, из-за своей прихоти готов все вокруг уничтожить. Прихоть того стоит. Сергей нашел монетку, внимательно рассмотрел ее на свету. Я, знаешь ли, кое-какие навыки от деда получил.